Глава двадцать вторая После произошедшего я ещё какое-то время просто стоял и смотрел на это место. Странное ощущение. Облегчение и в то же время какое-то беспокойство. Мне этого не простят. Вот только нужно ли мне прощение от этого урода? Хм, разумеется, нет. Эта тварь ещё сама будет у меня прощение просить. Я уверен, Люциус будет в ярости. Если раньше просто посылали убийц, надеясь обойтись малыми силами, то теперь такого уже не будет. Он начнёт действовать в полную силу. Страшно ли было? Почему-то совсем нет. Я был абсолютно спокоен и уверен. Это было неизбежно, а значит, нужно начинать конфликт на своих условиях. Тем более, что сейчас Люциус потерял часть сил, а вместе с тем свой артефакт, что позволял ему частично игнорировать законы мира. Теперь не получится. Посмотрим, что он теперь будет делать. Ну а я, решив, что делать тут больше нечего, телепортировался домой. Да, именно в то место, которое я могу полноценно назвать своим домом. Грозовой замок. Дом, в который я скоро приведу врага. Как бы мне не хотелось этого делать. Именно здесь у меня больше всего шансов победить. Других вариантов просто нет. И даже барьер вокруг гор не поможет. Уверен, Люциуса это не остановит но зато сможет немного задержать или проредить ряды его людей, что уже плюс. После прибытия я отправился в комнату матери. Думаю, ей нужно знать о том, что произошло. И я оказался прав. Стоило только посетить её комнату и рассказать о недавних событиях, как я увидел то, чего совсем не желал. Мара заплакала. Редкие капли влаги стекали по её белоснежной коже. «Прости, я просто...» Всё же смогла она взять себя в руки. «Ничего страшного. Просто поплачь, и всё пройдёт. Даже боги могут плакать». Подошёл ближе и крепко обнял её. Она не стала сдерживаться, и слёзы с новой силой полились из её глаз. Это не было похоже на истерику. Скорее, ей просто нужно было отпустить эмоции, что так долго хранились внутри. А человека, что мог бы просто поддержать её, рядом не было слишком давно. Когда она успокоилась, мы сели на кресло, и решили просто немного поговорить. Я видел, что ей нужно было высказаться. «Знаешь, я считала Люциуса тем еще уродом, признаю, но никогда не думала, что она пустится до подобного. О таком ведь никто даже теоретически не мог подумать. И дело даже не в том, что это невозможно, а в самой возможности так поступить. Другие боги такого поступка просто не поймут. Есть грань, которую не стоит переступать». Даже его подчиненные не одобрят подобного, если у них вообще есть выбор, покачала головой. Но ты права. Стоит сообщить об этом деду, пусть расскажет остальным. Если хоть одного союзника это оттолкнёт от Люциуса, то же будет прекрасно. уж больно громокий звоночек получился. А ведь теперь он может захотеть получить новый артефакт, и никто не может гарантировать, что им не станет кто-то из союзников. Это «Ты прав. Так и стоит сделать. Только вот доказательств тому нет. Впрочем, оно и к лучшему», — вздрогнула она. «Да, так будет правильно. Но не будем о грустном. Лучше расскажи, как продвигаются твои тренировки с усилением элемента тьмы». «Вы тут мне порадовать нечем». После крайнего успеха застопорились, развёл её руками. «Не волнуйся, просто нужно больше времени», — подбодрила меня Мара. «Время? Да, его вечно не хватает» а иногда его просто уже не остаётся. Я ведь хотел стать бессмертным именно для того, чтобы время больше не имело надо мной власти. Как же я ошибался. Иногда очень хочется повернуть это время вспять. Время — это не стихия, хотя многие так и считают. Да, кто-то даже может ограниченно манипулировать им. Божества времени имеют над ним определённую власть. Но даже так нельзя полностью контролировать время. Лишь знать его законы, и уметь немного вмешиваться в его ход, не более. «Погоди», — зацепили меня её слова. «Боги времени не могут его контролировать. Но как же?» «Лишь частично. Но некоторые законы даже для них непреодолимы. Время можно ускорить, его можно замедлить. И даже остановить, но его нельзя обратить вспять Вернее, как бы лучше объяснить. Это просто невозможно. Даже бог времени на это не способен. и всё же Они могут перемещаться во времени. Казалось бы, парадокс, но тут всё просто и сложно одновременно. Они существуют одновременно во всех временах. Прости, я не могу это нормально объяснить. Тут лучше только хрон расскажет, но не факт, что станет. Он немного странноватый, но это и не удивительно когда одновременно существуешь в миллиардах миров, нормальным остаться невозможно. Ладно, давай не будем об этом. Просто знай что если тебе предложат отмотать время назад, не соглашайся. Это обман. При самом лучшем варианте ты просто поменяешься местами с собой же из параллельного мира. В худшем же лучше даже не думать». «Как скажешь», — выкинул из головы все эти мысли. «Тут реально свихнуться можно, если задуматься. Да и не хотел я отматывать время назад. Максимум немного замедлить его, чтобы получить больше времени на совершенствование. Вот и всё». Мы ещё немного поболтали, прежде чем я двинулся дальше. Надо было рассказать перну про случившееся, да и Хель тоже. Пусть позаботится о душах тех гадов, если вдруг они попадут в её руки. Нет, я не злопамятный, просто зло и память хорошая. От разговора с бабушкой и дедушкой меня отвлекло сообщение о прибывающих к границе гор войсках. Так что я тут же сорвался, чтобы проверить, кто же это к нам пожаловал. Люцус? Не должен был слишком рано, и я оказался прав. Стоило только оказаться на наблюдательном посту, как я сразу же увидел своих гостей. Большой караван, в котором не было ни единого обычного человека, двигался прямо к нам. «Девил!» — выдал я подзатыльник тому самому посыльному, кто и сообщил мне о потенциальных врагах. «За что, господин?» «А на гербы кто смотреть будет? Мне, что ли, это делать каждый раз? Видно же, что это Витра, союзник, если не забыл». простите Когда я отправлялся к вам, их не было ещё видно. И вы ведь сами знаете, что разведку так просто не отправишь. Решили вас заранее предупредить на всякий случай». «Ладно», — отмахнулся от него. «За бдительность хвалю, за тупость. Жизнь тебя уже сама наказала». Сам же двинулся ближе к барьеру. Молнии резко перестали бить в районе дороги. Справа и слева всё осталось неизменным, а на дороге всё будто затихло. Вскоре прибыли и первые повозки, а первая ехала карета. Когда я туда же и запрыгнул, сев на диванчик прямо перед задумчивой беловлаской. «Ученик!» — довольно ухмыльнулась она, подняв глаза на меня. «Значит, мы уже приехали. Ох, ты не представляешь, как это тяжело. Ехать, и ехать и снова ехать. Настоящее мучение. Просто телепортом надо реже пользоваться и стараться передвигаться самостоятельно, как обычные люди. А то скоро совсем ходить перестанете». Ухмыльнулся я в ответ. «А зачем мне ходить?» — удивлённо посмотрела она меня. «У меня есть ученик, что будет носить любимого учителя на руках». Хотел было пошутить, что не унесу, но шея будто прочла мои мысли и так предостерегающе посмотрела на меня. В общем, всё желание шутить отпало. Она слишком хорошо меня знает. «Ладно, ладно. Лучше уж тогда на карете». «Во-во. И вообще, это всё из-за тебя. небо бы запарилась такую толпу телепортами тащить, не говоря уже о грузе. Налеко не все вещи можно переносить в пространственном кольце особенно если они магически нестабильны. «Учитель, вы что с собой привезли?» — передёрнуло меня от предчувствия. «О, тебе понравится, будь уверен. А уж как подчиненные Люциуса обрадуются. В общем, всё увидишь потом». «Не сомневаюсь. Вы всем кланом прибыли?» «Здесь почти все, кто может сражаться. Желающих остаться дома не было совсем. Уж больно взрывной темперамент у большинства наших. Огненный, я бы сказала. Даже... Мелких стычек у нас давненько не было, а уж по полноценных сражений, тем более. мы оторвались все. Пришлось насильно заставлять остаться. Всех ниже ранга магистра просто оставили там. А за защиту не беспокойся, им ничего не грозит. Предки хорошо постарались. Даже если десяток бессмертных будут атаковать, барьер ему не пробить. А уж запасов маны у них накопилось очень много. Вскоре мы добрались до самого замка, где и остановились. Стоило только шеи начать выходить, как тут же подскочил Винчи, подав ей руку. «Прошу вас, госпожа, рад видеть столь очаровательное создание в нашем тёмном царстве», — склонился он. «Вот, Касс, учись, как нужно с девушками общаться», — довольно улыбнулась учитель, подав руку и аккуратно выходя из кареты. «Не то что ты». «Боюсь, это невозможно. Он безнадёжен. Я пытался его чему-то научить». Но он всё отмахивался, говоря, что это бесполезно. Печально вздохнул Оливер. «Кому-то захотелось спарринга один на один в полный контакт?» Хмуро посмотрел на этого наглеца. «Вот видите, я же говорил, только угрожать может», обречённо вздохнул он. Раздался довольный мелодичный смех учителя. «Признайся, Кассиус, он тебя уделал». «На учителяна-то моим вы были? А значит, это к вам претензия, что не научили», смыкнул я, смотря за тем, как меняется выражение её лица. Вот наглец. Ещё и на меня стрелки переводит. Ну всё, конец тебе. или лишь одно может предозвратить это. Сейчас же покажи мне свою сокровищницу. Сверхнули её глаза. Зачем это? Насторожился я. Ну, надо же мне посмотреть. Интересно. Или мне напомнить, кто когда-то вломился... Стоп, я понял. Но это же не срочно, верно? Может, сперва подкрепимся? Перевёл я тему. Пожалуй, ты прав. Я проголодалась. Тогда в обеденный зал... «Или, можно сразу на кухню», — кивнула она, облизнувшись, глядя мне прямо в лицо. «Надеюсь, у тебя большие запасы». И тут я понял, что совершил страшную ошибку. Стоило сразу показать ей сокровищницу, потому как шея на кухне и куда опаснее. Откровенно, отбирать золото она ведь не будет, а вот с едой не всё так однозначно. Боюсь, скоро моим запасам наступит конец. Они не переживут встречи с этим аннигилятором вкусной еды. «И куда это всё лезет?» — съёт -то от тончайшей талии. «Иногда мне кажется, что у неё в желудке расположены чёрные дыра или спрятан какой-то огромный пространственный карман». «За ваших людей не беспокойтесь. Их всех разместят и покормят». «Уже всё готово», — сообщил Венчи. «Благодарю». И в тот же момент мой вассал был прощён. «Как хорошо, что он у меня есть. Я ведь даже не вспомнил о том, что для прибывающих нужно подготовить хотя бы жильё». «Ладно, ищу еда. Её у меня тут с огромным запасом, все склады заполнены. Даже если совсем не экономить, то тем, кто есть сейчас, её должно хватить лет на пять минимум». После этого мы направились в обеденный зал, где всё уже было приготовлено к приёму гостей. Столы ломились от яст, и, разумеется, Шия попробовал их все. Отчасти отказывалась, другие же съедала полностью, стараясь не оставлять ни крошки. Ну вот, этот праздник живота наконец завершился. М, м это было превосходно. Моё спасибо вашим поварам. Хотя с готовкой Кассиоса всё же ничего не сравнится», — благодарно кивнула Витра. «Хэй, даже не думай, что я буду готовить тебе ещё и в своём собственном замке», — возмутился я. «А куда ты денешься?» — хохотнула шея. «Учитель?» «Ладно, шутки шутками, но перейдём к делу», — моментально посерьёзнела она. «Мои люди прибыли сюда потому...» что ты сказал, что Люциус точно направит основной удар именно сюда. Ты уверен? Абсолютно. Тем более после того, как буквально несколько часов назад перестал существовать его главный храм. Оскалил свою акулью улыбку. О, такого я точно не ожидала. Сама бы штурмовать его точно не решилась. Слишком мощные барьеры там стоят. Пробивать пришлось бы долго. Кстати, что насчет защиты этого места? Будьте уверены, она вас не разочарует. «Мы с отцом Кассиуса вместе разрабатывали её», — с уверенностью в глазах высказался Венчи. «Встречать людей Люциуса мы будем здесь, в этом замке. Это оптимальное место для защиты. По пути будет множество ловушек, что прорядят врагов. Я не хочу лишний раз терять подчинённых, так что лучше сосредоточиться на защите. Но там можно будет и контратаковать, когда придёт время». «Хорошо, тогда мои люди помогут. Вытерите нам участок стены. так будет лучше и все приказы через меня. Без обид, но, боюсь, наши старейшины могут не захотеть напрямую подчиняться магическим существам. Это разумное предложение, — лишь кивнул он. Только оставлю на ваших позициях несколько наших отрядов. Всё же у вас в клане используют лишь вариации огненной магии. Этим могут воспользоваться. Лучше держать рядом иные стихии, чтобы прикрыть ваши слабости. а Разумно. Хоть на этот случай у нас и есть защитные артефакты, «Ну, я согласна». «Возможно, даже отправлю наёмников из числа людей. Нет?» — резко произнёс я. «А? Почему?» «Пусть будут наши. Стоит думать и про будущее. Неприязнь между магами и магическими существами существует слишком давно. Маги привыкли видеть, в них лишь источник силы. Надо это по нему ногу исправлять. А сражение бок о бок против общего врага подойдёт идеально». «Хм. Не думал об этом с подобной стороны», — задумался Оливер. Наверное, мы слишком привыкли жить вдали от всех и даже не думали о таком. Ты прав, ученик. Я и сама об этом даже не подумала. Но ты правильно сказал. О таком лучше думать заранее. Хм. Но это же сильнее разбавим. Скажем, примерно треть должна быть от ваших. При таком соотношении я смогу контролировать своих людей. Задумчиво покрутила вилку в руке. Нет. И так бы никуда не делись. Но не хочется лишний раз разжигать конфликт. Я подберу наименее агрессивных в отношении людей. Если честно, среди тех, кто вырос здесь, таких большинство. А вот те, кто сбежал из внешнего мира, от людей, к нам, лучше держать подальше, во избежание неприятных эксказов». Дополнил Венчи, что-то просчитывая у себя в голове. «Так и поступим. Для меня нет никакой разницы, человек это, или он некогда был неразумным монстром. Главное, как он поступает сейчас, когда уже обрёл разум» тем более, что визуально их и не отличишь, ведь у множества магов в предках затесались подобные личности, что сказалось на их внешности. Жаль, почти не осталось записей о тех временах, когда зарождались первые кланы. Тогда ведь различие в видах никого не останавливало. «Ну, у меня есть пара книжек в закрытой библиотеке. Могу потом дать почитать», — предложила Шия. «Не могу отказаться», — благодарно кивнул ей. «Едва мы закончили с обедом, как меня вновь позвали к въезду в горы. На этот раз прибыла делегация сервера в лице Сига с подчинёнными ему магами. Но и на этом всё не закончилось. Будто что-то щёлкнуло, и все решили прибыть в один день. Прибывали отряды, нанятых мной наёмников, охраны из офисов Золотой Молнии по всему континенту. Подошли и обещанные конты подкрепления вместе с Альбертом во главе. Все союзные мне силы пребывали один за одним. И вместе с тем в моей душе поднималось какое-то странное чувство. Прошло совсем мало времени с тех пор, как я был обычным беспризорником, который мог надеяться только на горстку своих друзей. А теперь, под моим началом, собралось огромное воинство, что решило пойти против Бога. Безумие? Возможно. Но что-то в глубине меня говорило о том, что всё я сделал в этой жизни правильно. И даже этот враг падёт, ведь так было всегда.